Урок шестнадцатый. Концентрация исполняет желание. Желание подразумевает возможность его достижения. Это духовный закон. Вы все читали «Волшебную лампу Аладдина». Конечно, она только сказочная история, но эта история иллюстрирует тот факт, что внутри человека есть сила, способная удовлетворить его желание, если у него только получится ее использовать. Если вы не способны удовлетворить свои глубочайшие желания, самое время научиться использовать силы, которые даны нам от Бога. Вскоре вы начнете осознавать, что в вас есть скрытые силы, способные, если вы их разовьете, открыть для вас драгоценное знание и бесконечные возможности успеха. Человек должен иметь все блага в жизни в изобилии. Речь при этом не идет о необходимым для выживания минимуме, как это обстоит дело со многими людьми, все естественные желания могут быть реализованы. Было бы неправильно для бесконечного создавать потребности, которые не могли бы реализовываться. Сама душа человека и его способность думать – сущность всех сотворенных вещей. Инстинкты людей ведут к мыслям, и в каждой мысли есть великая возможность – Подлинное умственное развитие в союзе с таинственными силами, происходящими все возможности человека, источник всего подлинного прогресса в мире. В безмолвии мы начинаем осознавать нечто, превосходящее мысль и использующее мысль в качестве посредника для своего выражения. Многие прикасались к этому нечто, но лишь немногие люди достигли состояния, где разум достаточно спокоен для того, чтобы измерить эту глубину. Безмолвная и сосредоточенная мысль сильнее изреченного слова. Речь мешает концентрировать силу разума, привлекая больше внимания к тому, что находится извне. Человек должен научиться больше полагаться на себя и искать бесконечное внутри себя. Именно из этого источника он всегда получает силу для разрешения практических проблем. Никто, имеющий в распоряжении ресурсы бесконечности, не должен сдаваться. Причина неудач в том, что люди ищут успеха там, те не следует. Они не осознают своих реальных сил, которые, принадлежащим использовании могут руководить ими. Бесконечно внутри нас, чуждо людям, которые идут по жизни, никогда не развивает свои духовных сил. Бесконечно помогает лишь тем, кто помогает себе. Особого проведения не существует. Человек, получил помощь от бесконечного в той мере, в какой он верит, надеется и молится о помощи из этого великого источника. Концентрируйтесь на том, что вы хотите получить. Слабый человек целиком зависит от внешних условий. Сильный человек, напротив, контролирует внешние условия. Вы можете быть либо победителем, либо побежденным. Благодаря закону концентрации вы можете исполнить желание своего сердца. Этот закон настолько силен, что внешне невозможно становится достижимым. Благодаря этому закону, ваша мечта становится реальностью. Помните, что первый шаг в концентрации – формирование ментального образа того, что вы хотите достичь. Этот образ становится ментальным семенем, который привлекает мысли похожего характера. Когда одна мысль посажена в воображение или творческую область разума, Она группирует вокруг себя связанные мысли, продолжающие расти до тех пор, пока ваше желание не побуждает вас к настойчивой концентрации. Выработайте привычку думать по 5 минут каждый день о том, чего вы хотите достичь. Устраните любую другую мысль из сознания. Будьте уверены, что вы добьетесь успеха. Настройте разум на то, что вы сможете победить все препятствия, которые стоят у вас на пути и что вы подниметесь над любым окружением. Вы делаете это, используя естественные, но при этом могущественные законы ментального мира. Значительную помощь в развитии концентрации оказывает привычка записывать на бумаге мысли о том, к чему лежит ваше сердце. Занимайтесь этим до тех пор, пока ваши желания не станут четкими и ясными. Вы обнаружите, что каждый день по мере того, как вы фокусируете свои силы на этой мысли в центре потока вашего сознания, в вашем сознании формируются новые планы, идеи и методы. Закон притяжения поможет достичь вашей цели. Так, например, специалист по рекламе начнет о чем-то думать. У него есть собственные идеи, но он хочет знать, что думают другие. Он начинает искать эти идеи и вскоре открывает множество книг, планов, дизайнов и так далее. Вначале он даже не знал об их существовании. Тот же самый принцип справедлив во многих других отношениях. Мы можем привлечь себе вещи, которые помогут нам. Часто кажется, что мы получаем чудесную помощь. Эта помощь может приходить медленно. Однако, стоит невидимым безмолвным силам начать действовать, они будут обеспечивать нужные результаты до тех пор, пока мы исполняем свою роль. Будучи вездесущими, эти силы готовы помочь тем, кто использует их. Формируя четкий ментальный образ вашего желания, вы сажаете ментальное семя, которое начинает работать в ваших интересах. Если ваше желание гармонирует с вашей высшей природой, со временем оно исполнится. Может показаться, что нет никакой нужды переубеждать вас о необходимости концентрироваться на лишь на достижении того, что приносит вам благо и не вредит другим. Однако многие люди забывают о других своим беспокойным стремлением к успеху. Вы можете иметь все блага, но лишь в том случае, если приведете свои силы в гармонию с законами, требующими проявлять справедливость к другим путникам на дороге жизни. Прежде всего подумайте о том, чего вы хотите. Если исполнение желания хорошо влияет на вас, Скажите вслух, я хочу достичь этого, я буду работать над тем, чтобы это получить. Путь для меня открыт. Если вы хорошо понимаете идею успеха и концентрируете свои мысли на ней каждый день, вы создаете образец или форму, которая со временем материализуется. Делайте все, чтобы уберечь себя от разрушительных сил сомнений и страха. Никогда не позволяйте свои мысли отождествиться с ними. Есть много неожиданных путей, при помощи которых вы создаете желательное для себя состояние и получаете помощь. Ваша жизнь станет другой. Вы найдете счастье, пробутив в себе силу, которая позволит вам стать повелителем обстоятельств, а не их рабом. Если человек только начинает задумываться о подобных вопросах, многие идеи этой книги покажутся ему странными и даже абсурдными. Но не осуждайте их. Попробуйте. Вы найдете, что они достойны практического применения. Изобретатель должен ментально работать над своей идеей прежде, чем она обретет материальное воплощение. Архитектор видит в своем разуме ментальную картину дома, которую он должен спроектировать. И исходя из этого знания, сознает то, что мы видим. Все предметы и все замыслы должны вначале быть созданы ментально. Я знаю человека, который начал свой собственный бизнес, имея в распоряжении только 15 центов. Никто не давал ему в кредит. За 10 лет он сумел построить большой и прибыльный бизнес. Этот человек считает, что на его успех повлияли две вещи – упорная работа и вера в способность преуспеть. Были времена, когда казалось, что он не выдержит испытаний. Кредиторы считали его банкротом и не давали ему прохода. Их устроил бы 15 центов с каждого доллара по его закладным. Однако, сохраняя мужественное выражение лица, он умел все равно получить рассрочку, в которой нуждался. Когда ему было абсолютно необходимо найти определенную сумму к конкретному сроку, он всегда ее находил. Когда ему нужно было оплачивать крупные счета, он настраивал разум на мысль, что его должники вернут деньги вовремя. И так всегда и происходило. Не получая нужного чека с последней почты, он и был уверен, что получит его с первой же почты на следующий день. У него не было иной причины ожидать поступления денег, кроме веры в силу концентрированной мысли. Эта сила почти никогда не подводила его. Пойдите на нужные сосредоточенные усилия, и вы получите нужную помощь из самых неожиданных источников. Помните мистические слова учителя Иисуса. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».